А памятники не могут причинить зла. Я, старый дурак, все еще хожу каждое утро в кафе «Кронер» и ем там сыр с перцем. Хотя он мне давно опостылил, но я считаю своим долгом не разрушать в глазах современников легенду обо мне. Я собираюсь учредить сиротский дом, быть может, школу, и установить стипендии. Когда-нибудь, где-нибудь меня обязательно отольют в бронзе и откроют мне памятник. Вы должны при этом присутствовать и смеяться, Леонора. Вы так заразительно смеетесь. Вам это известно? Я уже больше не смеюсь. Я разучился смеяться, хотя думал, что смех — мое оружие. Но он никогда им не был. Он давал мне всего лишь некоторые иллюзии. Если хотите, я возьму вас с собой на академический бал и представлю как свою племянницу. На балу вы выпьете шампанского, потанцуете и познакомитесь с молодым человеком, который будет хорошо относиться к вам и полюбит вас. Я дам за вами хорошее преданное. Да-да, подумайте об этом на досуге. Три метра на два... Это общий вид святого Антония. Он висит здесь, в мастерской, уже пятьдесят один год. Висел и тогда, когда обвалился потолок. С того времени на чертеже появилось несколько пятен от сырости. Вот эти самые. Святой Антоний был мой первый большой заказ. Грандиозный заказ. Уже тогда, хотя мне только-только минуло тридцать лет, моя карьера была... Сделано. В 1917 году я опять не нашел в себе мужества сделать то, что сделала за меня Иоганна. Она вырвала из рук Генриха стихотворение. Мальчик стоял на крыше у беседки. Это стихотворение он должен был выучить наизусть. Генрих читал его истово с детской серьезностью. Петр, божий привратник сказал, что он рад, но должен начальству представить доклад, Ушёл и вернулся немного прошло. Ах ваше сиятельство вам повезло. Вот отпуск бессрочный, сам бог подмахнул сказал и врата широко распахнул: ступай же! Наш храбрый герой, Господь да пребудет с тобой. Строка из стихотворения неизвестного автора Роберту еще не исполнилось двух лет, а Отто еще не родился. Я приехал в отпуск. Мне уже давно стало ясно то, о чем я раньше лишь смутно догадывался. Одной иронии недостаточно, от нее мало толку. Ирония — это наркотик для привилегированных. Я должен был сделать то, что сделала Иоганна. Мне следовало поговорить с мальчиком. Мне в моем капитанском мундире. Но я молча слушал, как Генрих декламировал. И Блюхер торопится тотчас сойти, Чтоб нас от победы к победе вести. Ура! С Гинденбургом мы мчимся вперед!» Он Пруссию спас, он надежный оплот. Покуда немецкие рощи растут, Покуда немецкие флаги цветут, Покуда немецкое слово звучит, Не будет наш Гинденбург нами забыт. Герой, для тебя наши бьются сердца, О славе героя не будет конца. С Гинденбургом вперед! Ура! Йоганна выхватила из рук мальчика листок со стихами, разорвала его и выбросила клочки бумаги на улицу. Они полетели вниз, как снежные хлопья, и легли перед лавкой Греца, где в тот день не висела туша, потому что в мире властвовала высшая сила. Когда мне откроют памятник Леонора, одним смехом не обойдешься. Плюньте на него, душенька. Во имя моего сына Генриха...